образованность первородного общества Древней Руси, следы иноземных влияний. Мы видели, что историческое движение русской жизни в середине IX века ознаменовало себя двумя событиями – призванием из-за моря варягов в Новгороде и походом за море на греков в Киеве. Становится также ясным, что и то, и другое событие преследует одну цель а именно устройство порядка в отношениях домашних и в сношениях с чужими людьми. Кто же был главным деятелем этих в полном смысле всенародных и исторических подвигов? Нельзя отрицать очевидной истины, что в этих великих делах присутствует сознание общих выгод и общих интересов. Такое сознание не могло вырасти внезапно или случайно как грипп, Оно не могло быть занесено и пришельцами, вроде пресловутых норманов. Оно должно было накопиться в течение долгих веков, ибо мы хорошо знаем, что и теперь, на высоте всякого прогресса, осознание общих целей и задач проходит в жизнь и распространяется очень медленно и с великим трудом. Сознание общих выгод, обнявшее своей мыслью весь русский край, от Балтийского до Черного моря, не могло также возникнуть в сельской и деревенской глуши. Оно, впрочем, и действует вдоль большой дороги из Варяг в Греки. Оно, стало быть, зародилось и воспиталось среди людей, хорошо знавших оба конца этой дороги и стремившихся устроить на этом пути такой порядок, который был бы выгоден и полезен всем. Очевидно, что здесь действовало целое общество – то есть совокупность людей, которые, если и жили по разным местам, но мыслили одно, если и не знали друг друга, но сходились как друзья на одной мысли. Этой мыслью, или самым важным делом для каждого из обитателей упомянутой дороги, несомненно, был торговый промысел. О древности торговых сношений по этому пути мы говорили достаточно. В селах, в деревнях, особенно в городах, лежавших на самом пути и по его сторонам, жили люди, для которых торговый промысел, в каком бы малом виде он не производился, представлял общую связь, где отношения одного конца дороги переплетались с отношениями другого конца. Каждый, заботясь только о себе, преследуя только собственные выгоды, Попадал, однако, на тот же единственный для всех общий путь торга между двумя и даже тремя морями. Свободный или несвободный проход к греческому или варяжскому торгу отзывался своими последствиями даже и в глухих деревнях, а тем более в глухих городах. Поэтому живой интерес к тому, как идут дела с варягами или греками, чувствовался далеко и призывал людей к единству действий. Явные следы такого единства мы уже видели в полках Олега и Игоря в царьградских походах. Не говорим о призвании самих князей и о первом царьградском походе Аскольда. Все это дела некоего особого существа Древней Руси, которое по справедливости мы можем называть обществом и притом руководящим обществом, Выразителями этого общества, его действующими лицами в общениях с греками, оказываются послы и купцы. Мы полагаем, что послование и гостьба гораздо древнее греческих договоров, где они случайно обозначаются в первый раз. Это были самые древние и обычные способы мирных и, собственно, торговых общений между близкими и далекими странами. Можно полагать, что послы были водителями купеческих караванов, и что без посла, по многим отношениям древности, был невозможен или небезопасен и сам торговый поход. У нас послы и гости приходили в Царьград от каждого города, а это служит несомненным свидетельством, что в каждом городе находилась община людей, малая или большая, интересы которой распространялись дальше пределов своей волости и доходили даже до самого Царьграда. Глухой Ростов, лежавший далеко от Варяжского пути, посреди диких лесов и болот, и тот, однако, посредством послования и гостьбы, сносился с тем же Царьградом. Если все эти города были варяжскими колониями от Балтийского славянства, основанными в незапамятное время задолго до призвания князей, то уже по одному своему происхождению, как колонии, они должны были состоять из промысловых торговых общин, которые, в известном смысле, как впоследствии обозначает и летопись, составляли душу каждого города. Примерно мы можем насчитать 10 городов, существовавших у нас до 9 века. И этого вполне достаточно для образования из общин всех десяти городов одной силы, если все города сходились в своих интересах. Эту-то силу и можем назвать древнейшим обществом Руси. Единой целью и единой задачей этого общества, вероятно, был свободный торг с Царьградом, ибо все дела и деяния языческого века – служат настойчивым и непреклонным решением этой задачи. Примечание. Иван Забелин высказал здесь очень передовой взгляд, опередивший время в предчувствии многоукладного характера Древней Руси, ее монетарной, а не феодальной экономики. Его суждение о влиянии колонизационного процесса, градостроительства той эпохи, а также торговли, как общественно-организующей силы, о федеративном, а не самодержавном характере древнерусского государства опередили свое время. Конец примечания. Так или иначе, но государство всегда основывается обществом, то есть известным союзом людей и идей, союзом общих целей и задач жизни, завоеватель какой бы ни был, тоже приводит с собой целое общество однородно воспитанное и однородно мыслящее, понимающее свои цели одинаково. Наше государство основали не завоеватели и не призванные князья, но, конечно, те люди, которые призвали князей. А эти люди были туземцы, свои люди. Они составляли союз городских общин, составляли перворожденное русское общество. Мы говорим о туземном обществе, о городах, но как это соотнести с академическим учением о норманстве Руси, о скандинавском, то есть, собственно, военном или дружинном происхождении русского государства, с тем учением, которое заставило нас, внимательных и послушных учеников немецкой учености, искренне верить, что до призвания князей русская страна представляла совсем пустое место. Это учение допускает существование общества, но только представленного германской дружиной, допускает и существование городов, но выстроенных или созданных только по приказанию Нормана Рюрика. Каких-либо самобытных сил Древней Руси оно ни под каким видом не допускает. Под влиянием этого учения и желая каким-нибудь образом заполнить русское пустое место, мы с охотой толкуем о младенчестве, в каком будто бы находилась русская страна, до призвания князей. Придаем слишком много значения родовому быту, конечно, как живой картине этого самого младенчества. Между прочим, младенчеством объясняют, например, первоначальную зависимость русской страны от чужих людей – от варягов и хазар, которые собирались с нее дани. Но почему же не объясняют этого простым недостатком в стране военных сил? Ибо в древнее время, когда страна обладала военным могуществом, она сама получала дани, при Роксоланах даже с Рима, при Уннах Царьграда, что бывало и при Киевской Руси. Нет надобности доказывать, что основой земледельческого быта на которых главным образом устраивался русский быт, вообще не благоприятствуют развитию военной силы и военных инстинктов. Земледельческий быт всегда отличается присущим ему миролюбием и при встрече с воинствующими хищными племенами всегда оказывается слабым и обыкновенно порабощается. Но из этого никак еще не следует заключение некоторых историков, Что если в конце первой половины IX века над оседлым населением русской равнины господствовали кочевники, то, стало быть, оседлое население было слабо или от дряхлости, или от младенчества, то есть, конечно, от младенчества. Младенчеством здесь, видимо, объясняют отсутствие известной государственной формы, отсутствие владеющей единоличной власти, вообще отсутствие государства. Но и в таком случае подобное толкование отношений кочевого и оседлого быта будет верно только отчасти, ибо пересиливать кочевника способна не собственно государство, а военная сила, следовательно, государство, развитое именно военной силой. У народа может существовать и хорошо развитая государственная форма, и даже высшая образованность, и все-таки этот народ слабый в военном развитии, необходимо подпадает под власть диких кочевников. Примеры тому в истории, особенно в древней, бесчисленны. Вот почему военная слабость народа-земледельца ни в коем случае не может почитаться младенчеством его развития. Народ не бывает совсем младенцем и тогда, когда, по-видимому, у него не существует и государства. Говоря о младенчестве народа, Нам необходимо помнить, что государственная форма его жизни, какая бы она ни была, есть уже возрастная степень его развития, и потому ее начало никак не может совпадать с минутой зарождения других порядков народного быта. Государство является плодом долгой жизни и долгого развития этих других порядков, которые составляют переход от младенчества к детству, к отрочеству и так далее. При этом сам собою возникает также вопрос, что должны мы разуметь под понятием государства, государственная форма жизни, когда говорим о младенчестве народа и почитаем эту форму самым существенным шагом в его развитии. Если будем разуметь здесь самодержавную, феодальную власть, то такой власти наш народ, даже призвав князей, все-таки не имел до середины XVI века, то есть жил по-прежнему разрозненно особыми властями и княжествами в течение целых семисот лет. А по сказаниям древности он точно так же жил и в VI веке. Каждый жил со своим родом, на своем месте, у каждого племени было свое княжение». Но мы знаем, что в той же древности существовала политическая форма быта, которую в известном смысле можно также именовать государственной. Это была форма городской общины или городской республики, в которой жили все черноморские и другие колонисты, античные греки, и которая от государства в принятом смысле отличается только тем, что происходит не из военного а из гражданского источника людских отношений. Ведет свой род непосредственно от промысла и торга. В такую форму складывалась жизнь торгового промысла повсюду, во всех странах, во все века. Однородно как у образованных, так и у варваров, лишь бы эти варвары также занимались торгом и промыслом. Образованные развивали эту форму лучше, Более возвышенно, варвары жили проще, первобытнее, но точно так же в известном гражданском порядке, свойственном этой городской гражданской форме. Мы полагаем, что в подобном, хотя и не очень развитом устройстве, долгие века существовали и наши русские промышленные и торговые люди в своих городах и городках, и что древний Новгород со своими порядками Есть именно та античная русская форма бытового развития, которая до призвания варягов господствовала у нас по всей стране. Она не составляла государство в немецком шлецеровском смысле, но она составляла достаточно крепкую городскую связь людей в древнегреческом смысле. В ней не было государственной немецкой, то есть феодальной самодержавной власти, но все-таки по необходимости существовала власть вече, Власть общей сходки на первое время весьма достаточная для водворения подобного порядка. Однако учение о русском пустом месте и здесь уверяет нас, что в первой середине IX века до призвания князей русское славянство все еще жило младенцем, что тогда оно жило еще в первичных формах родового быта, и что поворот к переходу этих форм в гражданские и государственные стал происходить только с минуты призвания княжеской власти, что до этого призвания русская страна представляла пустыню в отношении народного развития. В таком пустынном виде, еще со школьной скамьи, мы привыкаем представлять себе первое время русской истории. Но здесь, видимо, скрываются некоторые недоразумения, поддерживаемое верованием в русское пустое место. Родовой быт, изображением которого необходимо начинать нашу историю, влияние которого чувствуется в ней на каждом шагу, в сущности есть только стихия жизни частной. Домашней жизни в отдельном дворе или в нескольких дворах в деревне, состояние жизни у домашнего очага, в общем облике в начальное время, действительно было наполнено порядками первичных родовых отношений и связей. Частные быты до сих пор руководствуются такими порядками. Но так ли было на высоте создания народом общих целей и задач жизни, в деяниях и движениях жизни общей, посреди общих стремлений и интересов, какими, собственно, и начинается наша история? Был ли, например, способен родовой быт связать в одно целое целую волость, целую землю хотя бы одного племени. Мог ли он выработать особую политическую форму быта, какую необходимо предполагать, если народ жил раздельными, но самостоятельными и независимыми друг от друга властями и землями? Скажут, что это были отдельные племена, зародившиеся и жившие на своем месте, владевшие своим родом, Но какая же форма связывала отдельное племя в одну общую и самостоятельную жизнь? В частном быту такой формой был род, во главе которого стоял старший, или сам родоначальник, или старший в роде. Но большое или малое племя составляло уже новую ступень родового быта. В какой же форме обнаруживало свои деяния и действия, Это новая ступень родового развития, что служила ей главой и ее средоточием, в чьих руках находилась власть и владение всего племени. На эти вопросы ясно отвечает сам начальный летописец. Указывая на жизнь родом, он вместе с тем упоминает о городке в уменьшительном виде, как о зародыше городского быта, но затем называет даже несколько городов, Новгород, Полоцк, Смоленск, Ростов, Белоозеро, Муром, где первыми насельниками, по его словам, были туземные племена, даже финские, а находниками, пришельцами, колонистами были варяги. Он таким образом не только не отрицает существование городов в древней русской земле, но прямо называет имена таких городов. По его разумению, это были основные средоточия племенных властей или областей, им же называемых княжениями. Свое в полях у киевских полян, свое в деревлях, свое было у Дреговичей, свое в Новгороде у славян, свое на полоте у получан и так далее. Основываясь на показаниях летописца, Мы можем такое отдельное свое княжение признать первородной политической формой древнего русского быта, которая зародилась хотя и из родовой стихии, но посредством общинных союзов и именно с развитием города, потому что и само княжение по разумению нашей древности не могло существовать без города. Княжением назывался сам город с его волостью, Следовательно, и политической формой быта являлся, собственно, город, как и следовало по естественному ходу дел в развитии земледельческого быта вообще. Во всех странах этот быт неизбежно приводил к развитию и образованию связей торговых, промышленных, ремесленных и тому подобных, которые сами собой сосредоточивались на выгодных и бойких местах и по необходимости основывали город то есть развивали жизнь городом, общиной и обществом. Городские стены являлись уже как защита и оболочка этой новой жизненной формы. Зарождение таких городов принадлежит глубокой древности. И в нашей стране такие города должны были появиться очень рано, уже по той причине, что через нее проходили торги между морями. Напрасно уверяют, что города у нас строила пришедшая дружина – Военное сословие. Она строила крепости для защиты опасных мест, но создать город как связь промысловой и торговой жизни могли только время и сам народ. Дружина в таком городе и сама явилась как подмога, как потребность для защиты. С этой целью она и была призвана из-за моря. Итак, если до призвания князей по точному свидетельству начальной летописи, у нас существовали племенные княжения и сами города, без которых княжения не могли существовать, то какое же место в этих княжениях мы отведем родовому быту? Город, как форма народной жизни, не есть родовая форма. Это уже община, и при том община весьма разнородного состава, населенное разными людьми не только от разных родов, но и от разных племен, даже и от инородцев. Таким образом, город мы должны считать новым основанием для развития страны, тем основанием, на котором построилось не только призвание князей, но и само государство. Поэтому и родовой быт мы должны удалить на известное или неизвестное расстояние от начала нашей истории и начинать ее не родовым, а городовым бытом. Родовой быт, как мы сказали, был основной стихией нашей жизни. Он и остался такой стихией на долгие века. Но только у домашнего очага, в кругу частных личных связей и отношений, связей и отношений общего, то есть политического свойства, общие цели и задачи руководились уже другим деятелем, который вырос, конечно, не из родовых, а из общинных начал жизни. Город был новой ступенью в развитии народа. Только при особом развитии городового быта сделался возможным и необходимым переход к призванию владеющей власти, то есть переход к зародышу государства. Прямо от первичных форм родового быта такой переход был невозможен, потому что это было неестественно. Не Несогласно с природой вещей, посаженный в почву первичных форм родового быта, такой зародыш тотчас бы заглох и исчез без следа. Для него требовалась почва, развитая политически, общественно, что могло возродиться только в городе, в городской общине, а не в родовом союзе деревни. Вообще, начиная русскую историю и говоря о первичных формах родового быта, нам необходимо столько же, если еще не больше, говорить и о первичной форме нашего городового быта, о самом городе как матери русского государства или русского государственного быта. Мы вообще должны признать ту истину, что наше развитие шло естественным путем не военного, а растительного, гражданского творчества, что в его недрах из первоначальных родовых порядков Прямым естественным путем, прежде всего сама собой, зародилась община, сначала родовая, но по своему существу неизбежно приводившая к созданию городка и города, а следовательно и городового быта, что не иначе, как только в городе, мог образоваться и зародыш государственный, то есть потребность порядка и правильной власти» что таким образом между родовым бытом и началом государства, в середине их стоит город, городской быт, а стала быть не только община, но и общество как сознательная сила самой общины.